357 пятьдесят седьмое. Матерь Агни йоги Где все они, кто еще на памяти вашей жил на земле и ушел в мир иной? Радовались, страдали, переживали, надеялись, отчаивались и ушли. И дела их забыты, и забыты они сами, помнят об очень немногих. И память людская о них — это все, что осталось от них на земле. Уйдете и вы, и о вас так же быстро забудут, как забыли о них. Стоит ли слишком уж яро переживать это все, что прилежит неизбежному забвению и людьми, и вами самими? Мудрый сидит на берегу реки жизни и, без сожаления, смотрит на то, что быстро мелькает в потоке, унося в безвозвратное все, что отражается в его струях.